Глава 52. Хижина. Клавдия. О том, что передвигаться по заснеженному лесу с нормальной скоростью у меня нет никакой возможности, мы узнали буквально через пять минут после того, как покинули поляну, на которую Наскэем выбросила телепортом. Я вязла в снегу, спотыкалась о припорошенный валежник и едва не сломала ногу, провалившись в нору какого-то грызуна, «Наверное, походы — это все же не мое». В итоге Кайран решил, что быстрее и безопаснее будет, если он меня понесет. Вот уже несколько часов я висела на спине супруга, подвязанная плащом мужа, как младенец с лингшарфом. Не могу сказать, что было прямо удобно. Ноги, болтавшиеся в районе мужской поясницы, основательно замерзли. Но я терпела. «Ведь Кэйв было гораздо труднее, чем мне». «Должна сказать, что силу и выносливость моего мужа не могли не удивлять. Он нес меня уже более шести часов, двигаясь, как заведенный. Думаю, что человек бы так не смог. А мой дракон ловко перепрыгивал через поваленные ветки и шел очень быстро» как будто не замечая дополнительного груза в пятьдесят с небольшим килограмм, привязанных к его спине. До сторожевого домика осталось всего десять минут ходу. Нам повезло, что еще не стемнело окончательно. «Быть может, еще успею поохотиться», сказал муж, первым нарушая тишину, царившую между нами всю дорогу. «Я не хотела отвлекать мужчину своей болтовней, Да и просто хотелось помолчать. После высказанного Кайраном недоверия, в душе остался неприятный осадочек. Разумно ли это? Еды на пару дней у нас вполне достаточно, а тебе необходимо отдохнуть и набраться сил, чтобы добраться завтра до Роклиндкастл. К сожалению, я для тебя только обуза в этом путешествии, честно сказала я. Никогда не говори так, Клава. «Ты и Стефан — это самое дорогое, что у меня есть. Вы не обуза Это из-за меня. Из-за моего доверия Дрейку вы оказались в опасности», — ответил муж. «Ты веришь мне? Больше не сомневаешься в том, что Декур — это предатель?» — уточнила я, стараясь отогнать подальше тревогу о сыне. «Прости, что обидел тебя своими словами». «Просто мне было сложно принять то, что брат мог так поступить со мной», сдавлено произнес Кэй. «У тебя есть мысли о том, кто тот второй? Тот, которого он назвал Эшем?» поинтересовалась я. «Да, скорее всего, это доктор Эштон Вабер. Он был нашим полевым медиком. Именно он осматривал меня после того, как бойцы принесли меня без сознания в лагерь». Кроме того, у Эштона Дрейк закупал для меня эликсиры, якобы замедляющие развитие проклятия. «Ты не могла этого знать», — с болью в голосе отозвался Кэй. «Мне жаль», — искренне сказала я. «Если мое состояние — это не проклятие, а последствия воздействия яда, то я лично разорву обоих подонков», — рыкнул раздраженный Кэйран. «Сначала надо выбраться из этой передряги. Думаю, Декур уже понял, что мы знаем о его планах на твои деньги и титул. Он наверняка попытается убить нас до того, как ты сможешь заявить общественности о его преступлении», — предупредила я. «Пусть попробует», — с угрозой отозвался супруг. «Хотелось бы и мне быть уверенной, что все закончится хорошо». Но мы оба понимали, что сейчас уязвимы как никогда. И Стефан, я надеюсь, что Дрейк просто не сможет добраться до нашего мальчика. «Дошли», — сказал Кайран, кивнув головой в сторону приземистого строения. Если честно, то эту лачугу сложно было назвать жильем. Сверху она больше напоминала большой остроконечный сугроб с крошечным окошком, из мутного стекла. «Отпусти меня», — попросила я, намереваясь помочь Кэю с подготовкой нашего ночлега. Однако не учла того, что ноги за несколько часов в неудобном положении основательно затекли. Поэтому, когда Кэйран развязал узел на своем плаще, позволяя мне стечь вниз, я только охнула и, не удержавшись на дрожащих конечностях, Села на землю. «Клава, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил супруг, присаживаясь рядом. «Да, все нормально. Сейчас», — отозвалась я, растирая руками одеревеневшие от неподвижности мышцы. «Прости, я не подумал об этом. Нужно было сделать пару привалов, чтобы ты могла размяться», — хмуро произнес Кэй, «став тоже тереть мои голени» отчего колки и мурашки усилились. «Ерунда. Нам нужно было спешить. Мне и так грех жаловаться. Это ведь ты нес меня несколько километров по лесу. Мне досталась самая легкая часть работы», ответила я, неуверенно вставая на ноги. Мышцы гудели от внезапного прилива крови и неприятно побаливали. Но это ощущение быстро проходило, и двигаться я уже могла. «Постой тут. Я пока осмотрю сторожку сказал Кэй, вынимая из ножен свой клинок. Скрипнула грубо отёсанная дверь, после чего снег мини-лавиной свалился с части крыши и бревенчатой стенки, а потом кайран вошёл внутрь, сильно пригнувшись, чтобы пройти в низкий проём. «Всё в порядке, Клава. Входи. Тут холодно». Артефакт обеспечивавший сохранность помещения почти разрядился, но к счастью особой грязи нет, да и кровать содеяла меня царрели. Сейчас разожгу огонь и можно будет согреться, прозвучал голос моего мужа, и я поспешила войти в помещение.